Глава пятая. На этот раз парусами матросы справились без Олега. Крылья судна раздули шире, и оно понеслось резвее по водной глади. Следовало найти Люсиль. Она хоть и смелая, как и подобает тем, кто пустился в опасное странствие, но безрассудная, что совсем ей не помогает. Олег спустился с капитанского мостика в который раз к сесей на море и серое, затянутое тучами небо. которое сейчас выглядит мирно, но что-то неспокойное ворочается в груди. Сколько раз он видел капризы природы, которая бывает обманчивая. Солнечный день в миг сменяется ураганом, а маленький ручеёв в горах превращается в бурную реку, которая в минуту вспыхивает, таща и переворачивая гигантские валуны. Но капитан Патрик молча крутил штурвал и хмурился, глядя в морскую даль. По лицу видно, моряк бывалый. Должен понимать, какие неожиданности могут поджидать на воде. Уж если он не бьёт тревогу, так видать, нутро Олега скручивает от беспокойства по другой причине. Он спустился ещё ниже за грот,match двух каютом. Ступеньки жалобно заскрипели под его богатырским весом, что недостойно для волхва. Ему положено мёдом да акридами питаться, чтобы тело обрело лёгкость и не мешало погружаться в серьёзные размышления. Однако для дел в миро нужна пища куда более низменная, но питательная. Мясо. Мощь от него увеличивается, но и мышцы да растут тяжелые, крепкие. Кают Олег насчитал в этом отсеке всего три. Из-за левой двери доносилось тихое, лучезарное пение. Олег моментально распознал в нем Шарлотту. Судя по шороху, блондинка раскладывает вещи и пританцовывает от счастья. За двумя дверями слева тихо, но первая будто бы уютнее. Там расположилась Алюсиль. Олег предусмотрительно обошёл её и вошёл в пустую каюту, которая сразу следом. Внутри аскетично: койка, тумба, полка. Всё прикручено к полу и стенам, чтобы не двигалось во время качки. В закругленном окном бесконечное море и тревожное небо. Олег лёг на кровати и закрыл глаза. Усталости нет, хотя руки гудят Отвык от выкат физического труда. И теперь кровь резво и радостно бежит по венам. Они снова вернутся в благочестивую лёгкость, когда он найдёт легендарный меч. Он мощный артефакт. Удивительно, что кинулись разыскивать его только сейчас, а не раньше. Со Святым Граалем, а не с томосом поступили мудре. Как и с остальными предметами силы. И всё же всегда будут те, кто жаждет получить их силу и стать полновластными её обладателями. Люсиль лишь первая ласточка. Будут и другие. Пол за дверью скрипнул. Олег, не размыкая век, догадался: Шарлота. Люсиль хоть и стройна, но весит всё же чуть больше Казы, а эту и ветром сдует в непогожий день. Олег сделал вид, что спит, но скромный стук в двери всё равно раздался. Он продолжал молчать, когда дверь скрипнула. Чуткий слух человека, возвращённого лесом, уловил едва слышную поступь. Шаги мягко, осторожно приблизились. Дыхание девицы слабое, старается быть незаметной. Но Олег, уловив небольшое колебание воздуха, выбросил руку вперед, пальцы резко сжали хрупкое плечо. Раздался женский вскрик: "Ай!" Олег открыл глаза. Шарлота застыла у его койки, согнув ноги в коленях. В руках кружка и деревянный коробок. Синие глаза круглые, как у перепуганного олененка. В чужие спальни без спросу входить не положено, проговорил Олег и отпустил руку Шарлоты. Знал об этом. Всё ещё дрожа, она выпрямилась. Ресницы растерянно запархали. Она сглотнула и вернула на лицо лучезарную улыбку. "Я видела, как ты работал с матросами", сказала она дружелюбно. "Вот, принесла поесть. Чтобы силы восстановить, мужчинам надо хорошо есть. Вам ещё нас, слабых и хрупких защищать". Она поставила коробок на стол. Когда крышка открылась, Олег уловил запах вяленого мяса и козьего сыра. Ноздри затрепетали. Сегодня он уже ел, но инстинкты организма, который всё ещё животное, работают быстрее ума. Пока. Сыр самый свежий из нубийских коз. Это совсем новая порода, только-только вывели, радостно сообщила Шарлота. Я жила на постоялом дворе. Хозяек там держит небольшое стадо. С козлятами, такие милые, бегают, хвостиками машут. С одной козы больше 3 л молока. А какое вкусное! Вот попробуй. У меня с собой целые бутыли. Она протянула Олео кружку. Молоко в ней белое, густое, по запаху чуть кислее коровье. Олег знал, что козье молоко куда полезнее. Он взял кружку и сделал глоток. Нутро отозвалось приятной благодарностью. В действительности, нубийским козам почти 10.000 лет. Их привезли из далёкой жаркой страны песков. А те, о которых говорит Шарлота, англо-нубийская порода. Её и правда вывели недавно, когда соединили сангарской козу из Англии. Хорошая поблагодарил Олег, выпил всё до последней капли и поставил кружку на стол. Глаза Шерлоты счастливо засветились. Она хлопнула в ладоши. Голосок стал ещё тоньше и напомнил птичью трель. Как я рада, как рада! Ты поешь ещё. Мужчинам надо есть. Девица радовалась и сияла больше, чем на палубе. Улыбка такая милая, что даже неестественная. А сама поинтересовался Олег. Шерлота отмахнулась. Да я боюсь, я уж поела. Так сытно, что даже не хочется. Я вот лучше с тобой прилягу и полежу на краешке. Можешь даже не двигаться. Да-да, а -да, лучше не двигайся. Внутреннее чутьё Олега слишком поздно распознало неладное. Слишком уж дружелюбная она, дуже ласковая и покладистая. А за таким всегда кроется оборотная сторона, которая прямая противоположность. Он попытался встать, но тело ослушалось. Руки налялись свинцом, ноги стали каменными, а голова приковалась к подушке. "Кто ты?" спросил Олег медленно, не имеющими губами. Женщина примостилась рядом на койку. Олег ощущал живое тепло мягкого женского тела, в то время как его собственное холодило все быстрее. Ее пальцы пробежались вверх по его груди и остановились на могучей шее. "Какая крепкая", с улыбкой сообщила она. душить такую, если придётся, будет сложно. Кто ты? повторил Олег. Голос вырвался с хрипом. Связки в горле неумолимо дубели, как плохо выделанная кожа. Девица хихикнула. Ха-ха. Я ведь сказала, зовут меня Шарлота, проговорила она. Это всё, что тебе нужно знать перед смертью. Каменное оцепенение всё сильнее растекалось по телу. Олег чувствовал, как немеют внутренности. Когда этот паразит съест сердце и голову, ему придёт конец. Чем ты меня? сдавленным голосом спросил Олег. Ответ ему не требовался, но лицо девицы слишком выразительно. По нему можно понять гораздо больше, чем пытается скрыть. Например, её взгляд время от времени бегает, а тело горячее, что значит волнуется. А Коле волнуется, стало быть, убийство для неё непривычно. Раз так, значит, в этом есть нужда. А нужда у молодой женщины в таком недостойном деле может быть лишь против воли. Будю кажется, от кого-то могущественного, того перед кем она трепещет и готова выполнять любые требования. Ведьмя на пёрсток, сообщила Шарлота довольная. Её тонкие пальцы потреголи яремную впадину Олега. Надавили, он поскривился. Жаль тебя убивать, слишком хорош для смерти. Раньше думать надо было, с напряжением выдавил Олег. Кто твой хозяин? Сосредоточиваться всё труднее. Отравяе распространяется по телу не быстро, но всё же капля за каплей завоёвывает место. Картинка поплыла. Сердце стало биться неровно и дёргано колотиться в грудную клетку. Подступила дурнота. Олегу хорошо известны эти симптомы приёма опасного растения. Смертельная доза медвежьего напёрска всего пара крепких щепоток. Для него надо побольше, даже с учётом его многолетнего отшельничества. И всё же яд продолжает наступать. Но «Ну, что, ну, удивила Шарлота. Кто послал, совсем осипшим голосом потребовал Олег. Перед глазами поплыли цветные пятна. Лицо девицы стало расплываться. "Те, кто достоин править этим миром", с пылкой гордостью в голосе сказала она. Олег поморщился. Сердце пропустило ещё один удар. Дышать стало труднее. Стало быть его догадка верна. Не только Лисиль отправилась разускивать древний меч. Значит, за Люсиль следили? – порыхрепел Волк. Шарлотта притворно улыбнулась и проворковала: догадливый. Меня предупреждали, что ты не просто, но твои умения преувеличены. Ты всего лишь мужчина, а мужчина всегда у женских ног. Внутренние органы Олега медленно холодели, тело наливалось тяжестью, а в воздуху в легкие проходить все труднее. От натуги в голове загремели колокола. Олег покривился и выдал. Разбойники, что напали на нее, тоже ваша работа. Это предательница, достойна самой суровой кары. С ненавистью прошипела блондинка. Она должна ответить за свое вероломство, но ты свалился как снег на голову и испортил весь план. Я могу. Хрипло согласился Волк, глотая воздух, как выброшенная на берег рыба. Лицу Шарлоты раскраснелась, глаза сверкнули неудержимой враждебностью. Она нависла над Олегом криво рот. Поэтому мне приказано устранить сперва тебя, чтобы уже не помешал. Правы были мои наставники. Мужчину легче всего победить женщиной. С воинами ты справишься, а со мной нет. Я расправлюсь с тобой, а потом уберу эту еретичку. Проговорила она в лицо Олегу, обдав горячим дыханием. Он старался беречь воздух, но выговорить все же смог. И кто тебе приказывает? Самые великие. С жаром выпалила Шарлотта. Грудь Олега спёрла. Он выдавил: "Сколько таких было?" Девица со злорадной ухмылкой прижалась к нему грудью. Теплое её тело всё жарче, а значит, его собственное остывает. Хоть и медленно, но всё же. Она поёрзала и прошептала в ухо: "Таких, как мы, не было". Затем очень бодро перевернулась и оседлала Олега. Синие глаза сверкнули безумием. Улыбка превратилась в бешеный оскал. Долго же ты умираешь, прошептала она с раздражением. Откуда ты взялся? Только мешаешь. Доля такая, прохрипел Олег холодными губами. Мешать безумцам? Не смей так говорить, взвизгнула Шарлота. Олегу почудилось, что перед ним не женщина, а целая кикимора. Мы избраны Всевышним. Руки с тонкими пальцами потянулись к шее Олега и почти ухватили её. В этот момент судно сильно накренилось. Олека остался на койке, но Шарлотта не удержалась и грохнулась на пол. Раздался злобный писк. "Это ещё что?" в запале выкрикнула она и подскочила. Корабль креном повело в другую сторону. Девица нелепо просто приложила руки и с семенящими шагами её понесло к стене с круглым окном. Часто стуча каблучками, она промчалась через каюту и влипла лицом в иллюминатор. "Только не это!" выдохнула она, глядя через него на море. Когда развернулась, в глазах Шарлоты застыли ужас и растерянность. Она бросила неуверенный взгляд на Олега, словно больше не знает, что делать. Затем дёрнулась было к нему, но в последний момент с досадным стоном махнула рукой и бросилась к двери каюты. Качаясь от крена, Шарлота кое-как добралась до двери и вывалилась из неё, послышав часто удаляющиеся шаги в коридоре. Олег остался один. Корабль качало всё яростнее. Автода рафонск, скрип его старых досок похож на плач. Судно не ожидало встретиться с непогодой, как и его капитан. Хотя Олег предупреждал его, тревожился и опасался. Видимо, всё же чайки не такие безумные. Им предсказывали о не шторм, а не только хотели рыбы. Олег облизал пересохшие губы. Даже юсти команды и он не помощник, то и судно пойдёт ко дну. И я в его теле только усугубит дело. Да и в соседней каюте Люсиль, хрупкая хоть и дерзкая, сейчас вернее всего перепугана до ипоты. Без его помощи она либо не переживет шторм, либо не доберется до мяча. Блондинка дала понять, что Люсиль в апали. Еще стоит разобраться у кого. Но мысль о собственной кончине в пучине волн сжимает нутро в узел, а сердце заставляет сокращаться быстрее. Новый крен судна поднял правый край койки так, что перевернул Олега. Его заплечный вещмешок теперь на расстоянии вытянутой руки. Нужно только дотянуться и взять. Там полезные травки и снадобья. Коли отравили его медвежьим напёрском, то есть у него белый порошок против такой заразы. Пока корабль боролся с волнами, организм Олега пытался побороть яд. Сила не слушалась. Вещмешок совсем близко на полу, но руки не поднять. Сил не осталось даже на крик, чтобы позвать на помощь. Да и кто к нему придет, когда вся команда сражается с непогодой? Мертвенный холод, словно дыхание самой моры, коснулся пальцев на ногах и медленно пополз вверх. Сердце в панике участило ритм. Он стал поверхностным, резким, что только помогает яду быстрее захватить тело. Не пущу, золо прохрипел Олег. Олег повидал смерть достаточно и в разных формах. На его глазах рождались и умирали люди, города, страны и целые эпохи. И всё же со своей смертью Алекс встречаться не торопился. Он закрыл глаза и сделал глубокий до хруста рёбер вдох-выдох. Затем ещё и ещё, пока не стал дышать по-особому, чему научился в пещерах, что всегда помогало забывать о мирском и свободно улетать мыслями к самому краю бытия. Олег всё погружался в дыхание, пока оно не замедлилось, а вместе с ним и биение сердца. Сила застыла в ожидании, но сейчас не время мчаться к краю. Он покинул воскезу для очередного спасения мира. Поэтому Олег сосредоточился на кровеном русле, на внутренностях. Многие из них уже сковал яд, но если сердце не бьётся, то яд и не движется. Главное не пропустить момент, когда кровеной насос придётся запустить снова. Но надо выждать, вытерпеть, пока не выдавится яд, не выйдет насквозь через вены и кожу. Его тело умеет справляться с отравами такого сорта. Нужно лишь терпение. Олег погружался в отрешение всё сильнее. Теперь он видел себя сверху, неподвижным на койке. Кожа бледная, губы синие, а от тела к нему тянется блестящая нить, накрепко соединившая тело мысли и тело матери. Каюта качалась всё тревожнее на востоке. Снаружи усилился грохот, вол, оборты, шум и крики матросов. Давай я тело вывести яд. Олег в незримом для взора виде переместился за пределы корабля и повис прямо над морской пучиной. Она кипит и бурлит, словно взбесилась и вознамерилась погубить хлипкое судно. В безтелесности Олег равнодушен к погоде и сырости, но густая пена на гребешках вол и россыпь брызг означают промозглый холод и озноб. Волны, похожие на спины гигантских морских чудовищ, перекатываются под ним темно-фиолетовые и черные. Море и небо слились, окрасив друг друга чернотой. Откуда-то протяжно завывает и стонет кто-то, похожий на голодного одинокого зверя, который в последний раз мог поймать добычу. Эй! – прокричал Олег. – Что за напасть? Выходи, потолкуем! Вой усилился. Ветер стал резче и яростнее. Олег, продолжая висеть над водой, оглянулся на судно. Его тряплет на волнах, как щепку. Матросы похожи на муравьёв, что пытаются спасти гнездо от неминуемого вторжения муравьеда. Упёртый, проговорил Олег себе. В звоне ветра и в каждом всплеске волн слышно Божество Марий, когда-то мощное, властное, а теперь потерявшее былую славу. Но говорит с Олегом оно отказывается. Во всяком случае, в таком бесстелесном виде. Кто бы мог подумать, что в этом заброшенном краю ещё жива вера в старых богов? С другой стороны, как раз в захолустьях у них и есть шанс сохраниться, потому как невежество приют до духов. Вернувшись к каюту, Олег воссоединился с телом и прислушался к нему. Организм пока в состоянии, которым бахвалятся народы на востоке, когда тамошние мудрецы сидят на скрещённых ногах, не едят, не пьют, не ходят до ветру и со временем превращаются в человеческую курагу. Они живы, но внешне похожи на мумии. И воззвал и в поисках такой аскезы, где сможет соединиться с великим. Там не придётся думать, будет бесконечное блаженство. Олег решил, что соединение с великим не поможет осчастливить человечество, и отказался. Но состояние это освоил хорошо, и сейчас оно полностью вывело из его тела яд. Разлепил веки Олег с таким трудом, будто к каждому из них привязана по пуду. Голова гудит, кружится, в Варту разве что песок не хрустит. Так Питьехота Но сердце спокойно и ровно перегоняет кровь по телу. Дыхание тихое. Он пошевелил пальцами, слушаются ноги тоже. Собрав силы, Олег упёрся ладонями в койку и сел. Его тут же больно швырнуло на пол, потому как корабль поймал крен. Тело ещё слабое. Олег не успел сгруппироваться и стукнулся подбородком. В момент, когда он валялся в самой неподходящей для мудреца позе, Дверь каюты с грохотом распахнулась. На пороге возникла бледная Люсиль. Глаза широко распахнуты, губы дрожат. "Пастор Олег", закричала она. "Что же нам делать? Там такой шторм начинается". Упираясь ладонями и коленями в пол, Олег повернул к ней голову. После яда и умышленной остановки всего тела голос прозвучал хрипло и прерывисто. "Сумку, подай". "Что? Не поняла, Люсиль?" Она судорожно цеплялась за дверные косики, чтобы удержаться в вертикальном положении. Подай, говорю, вещмешок мой. Снова пархипел Олег. На белом лице женщины застыло непонимание. Она закусила губу и стала пробираться к сумке на полу, не сводя перепуганного взгляда с Олега, пока Люсия перемещалась по каюте и ее качала, а руки нелепо взмахивали, ловя равновесие. Доски под ней жалобно скрипели, будто висит она не как козочка, а словно целый бык. Зачем вам сумка, пастор Олег? Вролепитала она, добравшись до койки и схватив вещмешок. Затем опустилась рядом с Волоховым на колени и протянула ему. В такой-то момент молча Олег выхватил у Лисии сумку. Его пальцы быстро нащупали внутри нужный мешочек. Вынув его, Волх в разом высыпал в рот белый порошок. Солоноватый гадкий вкус растекся по языку. Олег покривился, но проглотил сухую. На всякий случай, пробормотал он. Глаза Люсиль растерянные и перепуганные. Что, что это? Что происходит? Запричитала она. Пастор Олег, там команда всполошилась. Все бегают. Капитан Патрик такой злой и кричит: "А эта белобрысая пигалица зачем-то украла единственную шлюпку!" Села ещё вялая, но сила быстро возвращается в мышцы. Белый порошок довершит битву с ведьминым напёрском в его внутренностях. Теперь двигаться надо больше, чтобы гонять кровь и переливать мощь по конечностям. Полезный порошок у него получился. Он его приспособил для чистки наконечников стрел, но супротив некоторых вори тоже помогает. Пастор Олег, ну что же вы молчите? – всхлипнула Люсиль и заломила руки в истерике. Думаю, – хрипло отозвался Олег и напряг конечности, чтобы подняться. В вертикальном положении, да скачкой, и вот тут же потянуло в бок. Олег на заплетающихся ногах пробежал к стене. его они её ударила, но Олег удержался вертикально и упорно двинулся к выходу. "Куда вы пастар Олег?" вскрикнула Алюся за спиной. "Там очень страшно". Олег сглотнул пересохшим ртом. Язык оцарапал нёбо. "Не люблю, когда страшно", хмуро сказал он и шагнул из каюты.